Декабрь 1900, Баку, здание Императорского русского технического общества. Роберт Эдуардович Классон, Классон Роберт Эдуардович, российский и советский инженер-технолог и изобретатель, один из крупнейших российских энергетиков своего времени, один из авторов ГОЭЛРО, прибыл в Баку в марте 1900 -го года вместе с инженером Александром Львовичем Буриновым и трудился в этом городе для того, чтобы заменить паровую энергию, применявшуюся на промыслах, на электрическую. По его расчетам, полная электрификация местных нефтяных промыслов могла бы сократить жуткую цифру расхода топлива в 800 тысяч тонн нефти ежегодно. Но этот простой факт упирался в первобытную психологию нефтяников. С ней приходилось стоически бороться, убеждая, что им выгоднее переходить на электричество, а не сжигать нефть в своих допотопных кочегарках. Все доводы Классона наталкивались на возражение мол, нефть своя и вода своя, ничего не стоят, а за электричество надо платить. Необходимо было доказывать, что и то, и другое тоже стоит денег. Кроме того, буквально накануне завод фицнера и Гампера поставил котел, который дал течь при первом же испытании. Бракоделы вставили в сварной шов латку, которую затем аккуратно замазали. При работе котла ее обмазка выгорела и латка выпала. Ко всему прочему, обнаружились дефекты литья, тщательно зашпаклеванные и закрашенные. По дороге его еще накрутил Буринов, побывавший на промыслах и в мастерских Бакинского нефтяного общества, и возмущающийся поразительным техническим невежеством. «Вы только послушайте, что делают стервяцы!» – не стеснялся в выражениях обычно интеллигентный и тихий Александр Львович. «Заклепок расходуют, по словам заведующего, до 40 пудов в день, а изготавливают их вручную». Эти инженеры даже не знают, что существуют заклепочные машины. Даже хваленые немецкие спецы проявляют инженерное убожество. Вечером получили три чертежа от строительной конторы Сименса-Игальска. О боги, что это за чертежи? Как будто чертили гимназисты, а не инженеры. Двери в трансформаторной будке меньше, чем диаметр трансформатора. И ридер. Новый и очень глупый немецкий инженер от Сименса-Игальска говорит, что трансформатор ведь можно разобрать. Концевые муфты поставлены друг против друга, и между ними расстояние всего 8 сантиметров. Интересно, кто может пройти через такой проход? Моя рука даже не пролезет. Лампы накаливания соединены по схеме последовательно, а не параллельно. Потребую от Вольшке, чтобы он выставил Ридера. За что мы будем платить 200 рублей такому дураку, не ведающему, как подсоединяются лампы накаливания? А называется электротехником. Реальные случаи из жизни в Баку из дневника «Классона». Одним словом, на встречу с императором Роберт Эдуардович прикатил в припоганнейшем настроении, желая или выпить водки, или убить кого-нибудь. «И что, опоздали?» – выходя из пролетки и озираясь, проворчал инженер, не видя ни единого намека на какие-либо признаки августейшего пребывания в виде многочисленных важных, как павианы, свицких. Здание технического общества казалось бы вообще безлюдным, если бы не скучающий караул у входных дверей, да то возбужденный голос из приоткрытых окон второго этажа. «Роберт Эдуардович, Александр Львович, в ногах правды нет, поднимайтесь немедленно, чай стынет», – раздался смеющийся голос сверху. Задрав головы, инженеры изволили лицезреть его величество, основательно перемазанного мелом, который он держал в правой руке. Почему-то самодержец, выглядевший как шкаляр, настолько успокоил и развеселил классона, что он мигом вспомнил, что, забегавшись, так и не успел пообедать, и теперь организм настойчиво требовал хоть что-то для пополнения жизненных сил. В три прыжка, вспомнив студенческую молодость, инженеры преодолели небольшую лестницу на второй этаж и уже через минуту входили в аудиторию, где у доски стояли три человека, двое из которых, кроме царя, были хорошо им знакомы – партнеры-изобретатели Шухов и бари Они, тоже запачканы мелом, по очереди с императором, что-то ожесточенно чертили на доске, то ли возбужденно споря, то ли восторгаясь. «Наливайте чай, берите... что у нас там, пироги, кстати, восхитительные?» – махнул рукой в сторону сервированного стола император. «И присоединяйтесь, как раз не хватает грамотных энергетиков». «И что сие есть такое?» – нагнувшись к доске, пробормотал классон, мгновенно забыв и про голод, и про усталость. Универсальный паровой электрогенератор гордо ответствовал Барри, аккуратно вычерчивая очередную деталь. Котел работает на мазуте или сырой нефти. Спасибо за удачную форсунку, изобретенную Владимиром Григорьевичем, кивнул на Шухова император. В последний год обучения студент Шухов зарегистрировал свое первое изобретение – паровую форсунку. Прибор, производящий разбрызгивание мазута в топку, используя упругость водяных паров. Такая форсунка не только стала впоследствии одной из изюминок паровых котлов конторы инженера Барри, но и спустя 21 год, в 1897 украсила обложку книги Менделеева «Основы фабрично-заводской промышленности». Никаких кривошипно-шатунных механизмов, пар подается в турбину, похожую на турбину Парсонса. В 1884 году сэр Чарльз Алджернон Парсонс изобретает многоступенчатую реактивную паровую турбину и получает на нее патент. «Но у нас уже имеются собственные идеи, позволяющие кратно увеличить ее производительность», – уточнил уже Шухов. «Турбина крутит генератор, ток подается напрямую в сеть или накапливается в аккумуляторных батареях. И самое главное», – опять загорелся Шухов, – «что этот же двигатель можно эксплуатировать и на железной дороге, и на корабле». Причем крутить вал будет не сама турбина, а электромотор. Значит, можно будет начинать движение, не дожидаясь разведения паров, за счет накопленной в аккумуляторах энергии». Финишировал Барри, сияющий как серебряный рубль. «Есть мнение, что надо помочь котельному заводу Барри Шухова», резюмировал император. «Нужно строить опытное производство по изготовлению турбин и форсунок, модернизировать котел, так как теплота сгорания мазута выше, чем угля». Надо стыковать механическую часть с электрической, на нее у нас особые надежды, Роберт Эдуардович. Нам нужна электрификация. И срочно. Вы предлагаете мне электрифицировать завод бари Ваше Величество? Нет, Роберт Эдуардович, я предлагаю вам электрифицировать Россию. Котельный завод – это только одно производство. Он один ничего не сможет сделать, даже с такими светлыми головами. Чтобы выпускать качественные турбины, ему понадобятся, ну, например, подшипники качения. Это вообще универсальный продукт, потребный повсеместно. Для их производства нужна хорошая сталь, а для производства хорошей стали требуется чернов, автоматически дополнил классом. Дмитрий Константинович Чернов, российский ученый-изобретатель, в 1900 году профессор Михайловского артиллерийского училища, приобрел известность после того, как открыл полиморфическое превращение стали, а также фазовую диаграмму железо-углерод. «И он тоже», – улыбнулся император, – «но еще мне необходимы домны, мартены, рудники и много-много электричества. Так что ваш выход, товарищи энергетики». Главно начальствующий Кавказской администрации князь Григорий Сергеевич Голицын был заботлив, радушен и предупредителен. Его гость, князь Накашидзе, обретающийся ныне в статусе эреванского вице-губернатора, был не только его главным протеже, но и единомышленником. С ним можно было поболтать на самые разные темы, в том числе о том, по поводу чего в высшем свете старались вообще не общаться во избежание. Впрочем, было еще кое-что, заставляющее старшего по должности и возрасту Голицына смотреть на молодого коллегу снизу вверх. Старею, наверное, жалобно глядя на вице-губернатора, вздохнул Голицын. Не понимаю нынешние нравы и порядки. Накашидзе, качая головой в такт то ли своим мыслям, то ли услышанным словам, не отрываясь, рассматривал пейзаж за окном, наслаждаясь янтарной крымской массандрой. Наш молодой государь после болезни ведет себя пристранно. Осторожно продолжил Голицын, приняв молчание собеседника за одобрение. При его батюшке, царство ему небесное, это было бы неслыханно. Приехать в губернию и за пять дней не найти времени встретиться с местным дворянством. Сначала он два дня возился с купчишками, потом с жандармами, а теперь уже вторые сутки проводит среди разночинных инженеров и техников в этом Рассадники вольнодумства в техническом обществе. Уважаемый Григорий Сергеевич, по-восточному нетерпеливо, дернув бровью, наконец вступил в диалог вице-губернатор. Мне известно и это, и еще многое другое. Но я хотел бы услышать от вас не только причитания, но и выводы и конкретные предложения. Если государь решил поиграть в Петра Первого, что должны делать те, кто не хотел бы оказаться в положении Хованских и Милославских? Главноначальствующий Кавказской администрации заметно вздрогнул. Третьей фамилии в партии, первоначально составившей оппозицию Петру Первому, во главе с Софьей, были как раз Голицыны. Дрожайший Михаил Александрович впервые по имени-отчеству назвал гостя Голицын. Уверяю, что целиком и полностью на вашей стороне, но посмотрите, какой из меня комплотер, заговорщик французский. Стар, простите, я для этих забав. Князь кашидзе поставил недопитый бокал, вплотную подошел к сановнику и, заложив руки за спину, буквально пронзил его своими черными глазами. «Фальк меня предупреждал, что вы так и ответите», – с плохо скрываемой насмешкой произнес он, растягивая слова. Впрочем, я и сам не сомневался. «Ну что ж, дело ваше. В таком случае от вас требуется только одно – Всеподданнейшей рекомендовать и добиться назначения моей персоны на должность губернатора Баку. И можете быть свободны». В реальной истории Накашидзе по протекции князя Голицына был назначен бакинским губернатором в феврале 1904 года, после чего сам был переведен с Кавказа в Санкт-Петербург и назначен состоять при особе его императорского величества. «В каком смысле, голубчик?» – встревожился Голицын. В самом прямом ваше сиятельство, криво усмехнувшись, бросил Накашидзе, отправляясь к выходу. Освобождайте кресло, отправляйтесь в имение, в столицу, одним словом, туда, где более мягкий климат. Тут скоро изменится погода и будет жарко для таких нежных чувствительных натур, как ваша. Остановившись в дверях, Накашидзе еще раз взглянул в глаза Голицыну с какой-то жалостью и мгновенно став серьезным, произнес с ярко выраженным кавказским акцентом. Надо же кому-то выполнять ваши обещания, чтобы никто не подумал, будто мы можем только языками молоть. Речь идет об одной из голицынских острот, которую журналист амфитеатров сохранил для истории. Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлисском музее.